Глава 30. Гнев Белтрана обрушился на Пазаира. — Чего вы от меня ждете? Чтоб вы вмешались и выявили факт нарушения свободы торговли. Заказы накапливаются, а я не могу выполнить ни одной поставки. Как только появится свободное судно, оно не появится. — Злой умысел? Проведите расследование. и получите доказательства. Каждый час промедления ведет меня к разорению. Приходите завтра, надеюсь, мне удастся что-нибудь обнаружить. Я не забуду о том, что вы для меня делаете. Не для вас, Белтран, а во имя справедливости. Поручение пришлось по душе Кему, а еще больше его Повиану. Вооружившись предоставленным Белтраном списком судовладельцев, они принялись расспрашивать о причинах отказа. Путанные объяснения, сожаление, откровенная ложь, убедили в том, что торговец с папирусом не ошибся. Когда наступил час после обеденного отдыха, Кем дошел до крайнего причала и обратился к старшине, обычно все про всех знавшему. — Ты знаешь, Белтрана? — слышал. — И что? Нет ни одного свободного судна для его папируса? Похоже, что нет. — Твое, однако, стоит на приколе, причем пустое. Повиан, не издав ни звук, открыл пасть. Убери, зверя, скажи правду, и мы оставим тебя в покое. Все суда арендовал на неделю Денес. Под вечер судья позаир, строго следуя процедуре, лично допросил судовладельцев, и те вынуждены были показать ему договоры об аренде. Все они были на имя Денесса. Матросы выгружались в баржи продовольствия, кувшины, мебель. Рядом грузовое судно готовилось к отплытию. Гребцов на борту было немного, почти все места занимали складские отсеки, набитые товаром. Рулевой с веслом наготове уж стоял на своем посту. Не хватало только матроса, который должен был стоя на корме измерять дно длинным шестом через равные промежутки времени. На берегу, посреди оживленного портового гомона, ДНС беседовал с капитаном. Кто-то что-то напевал, матросы переругивались между собой, плотники чинили парусник, каменотесы укрепляли причал. — Можете уделить мне пару минут? — спросил Позаир, подходя в сопровождении Кема и Павиана. — С удовольствием, только попозже. И извините, что я настаиваю, но я очень спешу. но ведь не настолько чтобы задерживать отправление судна. Увы, именно настолько. — В чем дело? Позаир развернул свиток длиной в метр. — Вот список совершенных вами правонарушений. Насильственная аренда, запугивание судовладельцев, притязание на единоличное распоряжение судами, препятствование свободному перемещению товара. Донес взглянул на документ. Обвинения судей были сформулированы четко, «По всем правилам. Я не согласен с таким изложением фактов. Слишком драматично, слишком высокопарно. Я нанял столько судов, потому что мне предстоят незапланированные перевозки. Какие именно? Различный товар. Слишком неопределенно. В моем деле необходимо предвидеть разные неожиданности. От ваших действий пострадал Белтран. Ну, вот мы и добрались. До сути дела. Я предупреждал, что тщеславие не доведет его до добра». Чтобы пресечь переход судов ваше единоличное распоряжение, а он лицо, я пользуюсь законным правом отчуждения. В добрый час возьмите любую боржу западного берега. Меня вполне устроит это судно. Для нас преградил вход на мостик. Я запрещаю вам к нему приближаться. Лучше я сделаю вид, что ничего не слышал. Препятствовать правосудию — серьезное правонарушение». Тут владелец смягчился. Будьте благоразумны, в Фивах ждут этот груз. Белтран понес из-за вас убытки. И правосудие предполагает, что вы должны возместить ущерб. Он согласен не подавать жалобу, чтобы не портить ваших дальнейших отношений. Задержка с транспортом привела к тому, что его склады переполнены. Этого грузового судна едва хватит, чтобы вывести весь товар. Позаир, Кем и Павиан поднялись на борт. Судья не только хотел восстановить справедливость по делу Белтрана, его настойчиво подталкивала вперед интуиция. В нескольких отсеках, сколоченных из досок с отверстиями для воздуха, разместились лошади, быки, козлы и телята. Некоторые животные свободно перемещались по судну, других привязали к закрепленным на палубе кольцам. Кто не боялся качки, разгуливал в носовой части. В другие отсеки, представлявшие собой простые каркасы из легких деревянных столбиков с навесами, сложились скамейки, стулья и столики. На корме под большим тентом составили около тридцати передвижных амбаров. Позаир подозвал Денесса. — Откуда это зерно? — И зерно хранилищ. Кто вам его поставил? — Спросите у старшины. Тот в ответ предъявил официальный документ с неразборчивой печатью. Он и не думал придавать этому значение, ведь товар самый обычный. На протяжении всего года ДНС перевозил зерно, удовлетворяя потребности провинции. Государственные запасы исключали возможность голода. Кто отдал приказ о от транспортировке? Старшина этого не знал. Судья перевел взгляд на хозяина, и тот не колеблясь повел его в свою портовую контору. — Мне от вас скрывать нечего, — признался Донес явно нервничая. Я, конечно, попытался преподать урок Белтрану, но ведь это было просто шутка. Почему вы заинтересовались моим грузом? — Это тайна следствия. Архивы были в полном порядке. ДНС послушно поспешил достать потребовавшуюся судье глиняную табличку. Приказ о транспортировке исходил от Хатуссы, Хетской принцессы, возглавлявшей фиванские гарем дипломатической супруги Рамсеса Великого. Благодаря полководцу Ашеру мир снова пришел в азиатские княжества. Уже в который раз он доказал превосходные знания местных условий. Два месяца спустя после возвращения войска, посреди лета, когда благодатный разлив удобрял плодородным илом почву обоих берегов, В честь полководца было организовано грандиозное празднество. Побежденные шером народы заплатили Египту дань, тысячу лошадей, пятьсот невольников, десять тысяч овец, восемьсот коз, четыреста быков, сорок боевых колесниц, сотни копий, мечей, кольчуг, щитов и двести тысяч мешков зерна. Перед царским дворцом выстроились элитные отряды, личные стражи фараона и стража пустыни, а также представители четырех отрядов Амона, Ра, Птаха и Сета, куда входили конница, пехота и лучники. Офицеры явились на зов все до единого. Египет демонстрировал свою военную мощь и славил заслуженного военачальника. Рамсес должен был вручить ему пять золотых ожерелий и объявить о трехдневных праздниках по всей стране. а Шер становился одним из первых лиц в государстве, вооруженной десницей царя и нескрушимой преградой на пути любого захватчика. Пришел на праздник из сути. Полководец выделил герою недавней кампании колесницу для участия в парадах, и ему, в отличие от большинства офицеров, не пришлось думать о покупке экипажа и дышло. За двумя лошадьми ухаживали три солдата. Перед парадом молодой человек принял поздравление полководца. Продолжай служить Родине сути. Я уверен, тебя ждет блестящее будущее. На душе у меня неспокойно, полководец. Что ты такое говоришь? Я не смогу спать спокойно, пока мы не поймаем Адафи. Узнаю героя, отважного и благородного. Я вот думаю, мы же все прочесали, как ему удалось ускользнуть. — Нерзавец, хитер и проворен. Готов поклясться. Он предугадывает все наши планы. На челе полководца Ашера полегла морщина. — Ты натолкнул меня на мысль. В наших рядах шпион. Это невероятно. — Что мог, он уже сделал. — Но не стоит слишком переживать. Мы с моим штабом займемся этой проблемой. Будь уверен, недолго этому гнусному мятежнику разгуливать на свободе. Ашер потрепал Сути по щеке и перешел к другому герою. Намеки, даже весьма прозрачные его, нисколько не смутили. На какой-то миг Сути засомневался, не ошибся ли он, но жуткая сцена отчетливо стояла перед глазами. По наивности он надеялся, что предатель утратит хладнокровие. Фараон выступил с длинной речью. Основное содержание, которое гонцы разнесли по городам и весим, Верховный предводитель всего египетского войска, он обеспечивал мир и безопасность границ. Четыре основных отряда общей численностью в двадцать тысяч воинов оградят Египет от любой попытки вторжения. Конница и пехота. куда завербовалось множество убийцев, сирийцев и ливийцев, будут родить о счастье обеих земель и защищать их от любого супостата, даже если наемникам придется воевать против своих бывших соотечественников. Царь не потерпит ни малейшего нарушения дисциплины, ведь здесь же собирается неукоснительно исполнять его повеление. За честную и непорочную службу! Военачальник Шерн назначается ответственным за подготовку офицеров, которым предстоит отправиться с войском вазию для контроля за тамошней ситуацией. Его опыт должен оказать им неоценимую помощь. Как знаменосец по правую руку от царя, полководец будет постоянно участвовать в решении тактических и стратегических вопросов. Позаир открывал какое-нибудь дело, но тут же его закрывал. Сортировал уже рассортированные документы, отдавал секретарю противоречивые приказания и забывал погулять с собакой. Ерти больше не смел задавать вопросов, потому что судья отвечал не впопад. Каждый день на Пазаира все более настойчиво наседал с сути. Видеть Ашара на свободе становилось просто нестерпимо. Судья ни в коем случае не допускал спешки, но сам ничего конкретно не предлагал. и вырвал у друга обещание не предпринимать необдуманных шагов. Действовать против полководца легкомысленно означало заранее обречь себя на провал. Судьи видел, что это дело почти не занимает Пазаира. Погруженный в горестные мысли, он понемногу угасал. Сначала судья думал, что, уйдя с головой в работу, он сможет забыть не Фред. Но разлука только усугубляла его отчаянно. Поняв, что со временем боль становится все невыносимее, он решил превратиться в тень. Попрощавшись с псом и ослом, он вышел из Мемфиса и направился к западу, в сторону Ливийской пустыни. Довериться сути у него не хватило духа, ибо он заранее мог представить, что скажет друг. Знать, что такое любовь, и не иметь возможности сделать ее своей жизнью, такую нестерпимую мук он больше выносить не мог. Позаир шел под палящим солнцем по раскаленному песку. Он забрался на холм и сел на камень, устремив взгляд в пространство. Со временем небо и земля сомкнутся над ним, жара высушит тело, гиены и коршуны уничтожат останки. Не позаботившись о погребении, он оскорблял богов и обрекал себя на вторую смерть, исключавшую возрождение. Но можно ли придумать худшее наказание, чем вечность без нефлет? Ни о чем не думая, не обращая внимания на ветер околки песок, позаир растворился в пустоте. Слепое солнце, неподвижный свет. Исчезнуть, оказывается, не так-то просто. Судья сидел неподвижно, уверенный, что погружается в последний сон. Когда рука Беронира легла ему на плечо, он не пошевелился. Утомительная прогулка для моего возраста. Вернувшись в фивы, я рассчитывал отдохнуть, а пришлось искать тебя по всей пустыне. Даже с моим прутиком это оказалось непросто. На-ка, глотни! Беронир протянул ученику флягу со свежей водой. Тот помедлил, неуверенно поднес горлышко к пересохшим губам и отпил глоток. «Отказаться означало бы вас оскорбить, но больше я ни в чем уступать не намерен. Ты силен. Кожа твоя не сгорела, и голос дрожит едва заметно. Пустыня заберет мою жизнь. Тебе будет отказано в смерти». Позаир вздрогнул. «Я наберусь терпения». «Терпение не поможет». Ибо ты нарушил клятву... Судья резко выпрямился. — Вы мой учитель, и вы... Правда, тяжкая вещь. Я не нарушал слово. Тебе изменяет память. Приступая к своей первой должности в Мемфисе, ты дал клятву, и свидетелем тому был камень. — Посмотри вокруг. Вглядись в пустыню... Тот камень превратился в тысячу камней, и все они напоминают тебе о священном обязательстве, принятом в тот день перед богами, перед людьми и перед самим собой. Ты же знал, Пазаир, судья необычный человек. Твоя жизнь больше не принадлежит тебе». Можешь губить и коверкать ее сколько хочешь, это все неважно. Клятва преступника обречен блуждать среди злобных теней, раздирающих друг друга на части. Позаир пристально посмотрел на учителя. Я не могу жить без нее. Ты должен исполнять обязанности судьи. Без радости и надежды правосудию нужны не чувства и настроение, а честность и справедливость». Забыть, Нефред, невозможно. Расскажи мне о своих расследованиях. Загадка сфинкса. Пятый ветеран, полководец Ашер, похищенное зерно, позаи разложил факты, не скрывая своих сомнений. Ты, скромный судья, стоящий в самом низу иерархической лестницы, призван решать дела исключительной важности, вверенные тебе судьбой. Они выше твоего разумения скромного человека, но от них возможно зависит будущее Египта. Неужели ты настолько равнодушен, что готов бросить все? Хорошо, раз вы хотите, буду действовать. Этого требует твоя должность. Думаешь, моя легче? Вы скоро будете наслаждаться тишиной храма, не только тишиной, позаир. но и всей его жизнью в целом. Меня против воли назначили верховным жрецом Карнака. Лицо судьи просияло. И когда вы получите золотое кольцо? Через несколько месяцев. Два дня сути разыскивал позаира по всему Мемфису. Он чувствовал, что в таком отчаянии друг вполне способен наложить на себя руки. Судья появился в своей конторе с лицом, потемневшим от солнца. В сути устроил знатную попойку, сдобренную воспоминаниями детства. Утром они искупались в Ниле, но так не смогли избавиться от мучительной боли в висках. «Где ты прятался?» «Предавался размышлениям в пустыне. Меня привел Беронир». «Ну и что ты решил?» «Как бы ни был унылый, бессветен путь я». Остану сверен клятве судьи. Счастье все равно придет, Пазаир. Ты прекрасно знаешь, что нет. Будем сражаться вместе. С чего думаешь начать? С Фиф. Из-за нее ее и больше не увижу. Мне надо разобраться с незаконной торговлей зерном и найти пятого ветерана. Его свидетельство сыграет решающую роль. А если он мертв... Благодаря Берониру я уверен, что он где-то прячется, Прутикла не ошибается. Но это может занять немало времени. Следи за шером, изучай, что и как он делает, и постарайся отыскать в его поведении слабое место. Колесница с сути поднимала тучи пыли. Новоиспеченный колесничий распевал озорную песенку, прославлявшую женское непостоянство. Сути не унывал, в каком бы ни было состоянии позаир, но слово свое он сдержит. Надо при первом же удобном случае познакомить его с веселенькой девицей, которая поможет ему развеять грусть-печаль. А Шер от правосудия не уйдет, а вот ему сути надо уладить одно дело. Колесница проехала между двумя столбами, обозначавшими въезд в усадьбу. Было так жарко, что большинство крестьян отдыхало в тени. Перед усадьбой приключилось неприятное происшествие. Осел опрокинул поклажу. В сути остановился, спрыгнул на землю и отстранил погонщика, замахнувшегося палкой на провинившееся животное. Колесничий остановил обезумевшего осла и успокоил его, ласково потрепав за уши. — Нельзя бить, осла! — а как же мой мешок зерном! — Ты что, не видишь, что он возбросил? вас бросил? Это не он! — поправил какой-то мальчишка. — А кто же? Левийка — Левика? Она смеху ради втыкала ему в зад колючки. — Снова она! Вот кого надо бы выдрать хорошенько! Где она? — У озера! Стоит погнаться за ней, как она забирается на Иву. Я разберусь с ней! Едва он подошел, пантера влезла на дерево и устроилась на одной из толстых веток. — Слезай! «Уходи! Это из -за тебя я оказался в рабстве. Я должен был умереть, ты помнишь? Я вместо этого пришел тебя сводить. Прыгай в мое объятия. Она не заставила себя просить дважды. Сути не устоял на ногах, сильно стукнулся о землю и поморщился от боли. Пантера провела пальцем по шрамам. «Что другим женщинам ты не нужен?» — Мне на некоторое время необходима преданная сиделка. Будешь делать мне массаж. Ты весь в пыли. Гнал во весь опор, так не терпелось тебя увидеть. Врешь. Ты права, надо помыться. Он встал и с девушкой на руках побежал к озеру. Не разнимая объятия, они бросились в воду. Небомон примерял парадные парики, приготовленные цирюльником. Ни один из них ему не нравился. Слишком тяжелый и слишком замысловатый. Следовать моде становилось все труднее и труднее». одолеваемые просьбами состоятельных особ, жаждущих перекроить телесадобы, сохранить свою неотразимость, вынужденный возглавлять административные комиссии и устранять своих наиболее вероятных преемников, он горько сожалел, что рядом с ним нет такой женщины, как Нюфред. Не Неудачи вызывали у него раздражение. Над ним склонился личный секретарь. «Я раздобыл интересующие вас сведения». И что же, не считая отчаяние, не совсем. Она оставила медицину, совсем даже наоборот. Ты что, смеяться надо мной вздумал? Нефред основала сельскую лечебницу и аптеку, провела несколько хирургических операций, снискала благоволение фиванских властей, ее слава растет день ото дня. Это просто безумие! У нее нет никакого состояния. Как же ей удается добывать редкие дорогие вещества? Личный секретарь улыбнулся. — Вы останетесь мною довольны. Говори. — Я восстановил весьма странную цепочку. Вы что-нибудь слышали о госпоже Сабабу? Кажется, она содержала пивной дом в Мемфисе. Причем самый знаменитый. Потом вдруг ни с того ни с сего бросила свое заведение, хотя оно приносило немалый доход. А не Фред то тот причем? Да при том, что собабу не только лечится у нее, но и поддерживает материально. Она предоставляет жителям ФИФ услуги молодых и хорошеньких девиц, получает на этом изрядную прибыль и делит барыши с целительницей, не правда ли на лицо попрание морали? Лекарь, существующий на средства проститутки. Она теперь у меня в руках.